Эх, вздохнул Дэвид, глядя ему вслед. Сдает старик, быстро сдает, не по дням, а по часам. И с этими словами они расстались, каждый в полной уверенности, что товарищ дряхлее его. И оба чрезвычайно довольны своей бесхитростной выдумкой насчет Бекки Морган, кончина которой больше не будет служить им неприятным напоминанием о собственном возрасте, по крайней мере, еще...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 «Маленький ученик живет во мне новой жизнью. Друг мой, добрый, дорогой друг, как вы меня утешили!» Учитель не проронил ни слова и молча склонился к ней, потому что сердце его было переполнено. Они все еще сидели вдвоем на том же могильном холмике, когда к ним подошел дед Нелли, но тут на колокольне пробили часы, и учитель ушел в школу, успев обменяться с ним,